глава двадцать третья. Четыре месяца спустя. Светлана. Семейная жизнь все-таки удалась. Я перестала видеть в Диме того холодного и бесчувственного мужчину, когда впервые с ним пообщалась. А Дима перестала видеть во мне простушку. Как ни странно, но из нас вышла гармоничная пара. И как-то так получилось, что я начала чувствовать своего мужа. У него были характерные жесты, конкретные слова — сигнализирующая его настроении и желаниях. Стоило ему начать только говорить, а я уже знала, чем окончится его предложение. Стоило ему определенным образом поджать губы, и я уже понимала, что на работе у него не все гладко. Также он научился улавливать мое настроение и мои хотелки. И знаете, это было здорово. Иногда мыслями я возвращаюсь к бывшему мужу Роману и, понимая, что между нами не было такой теплоты и доверия, которые образовались между мной и Димой. Хотя мой брак с Ромой был долгожданным, а брак с Димой случился по необходимости. Вышло все с точностью до да наоборот. Там, где я ожидала всю жизнь прожить в гармонии любви, случилась трагедия предательства. Но в этом браке, от которого я ожидала лишь формальных отношений, родилось еще совсем маленькое, хрупкое, но все же чувство... от которого хочется улыбаться и чувствуешь себя счастливой. Дай Бог, это чувство перерастет в большую любовь. Я надеюсь на это, и пока Дмитрий не дает поводов сомневаться в нем. А еще, Филипп, мое счастье, мое солнце, мое сердце и вся моя жизнь, мой малыш растет очень любопытным мальчиком. Он моя радость и мое вдохновение. Ничего нет на свете дороже, чем его голубые глазки и его радостная улыбка. Так хочу, чтобы жизнь моего сына сложилась без тревог и без препятствий. Не устану за него молиться, чтобы судьба моего сына не обиделась счастьем. Неважно, сколько пройдет лет, пусть всегда светятся счастьем глазки моего ребенка. «Теперь я действительно вижу, что у тебя всё хорошо, дочка», Вернул меня из мыслей голос мамы. Посмотрела на нее и улыбнулась шире. «Я же тебе говорила об этом». «Знаешь, после того, что ты пережила, сложно сохранить в себе силы, продолжать радоваться и жить, не оборачиваясь назад», — проговорила она. «Ты ведь живешь, мам», — сказала ей тихо. Брат посмотрел на меня из-под лоби и вздохнул. Отвернулся к окну, всматриваясь в пролетающий из окна машины пейзаж вечернего города. «Твоё сердце тоже столько вынесло и выстрадало, мама, что кто-то другой давно бы сломался, но не ты. У нас в семье твёрдость духа и упрямство заложено в крови, поэтому не удивляйся, что я добилась своего». Она грустно улыбнулась и ничего не сказала. Брат долго буравил меня взглядом, не выдержал и спросил. «Света, а ты любишь его?» Посмотрела в глаза Пашке, ответила на полном серьёзе честно, как оно есть. «Я его уважаю, Паша, очень дорожу нашими отношениями». Пашка кивнула и покосился на водителя. Махнула головой, что, мол, ничего он не расскажет о нашей болтовне. «Он тебя любит», — проговорил Паша, понизив голос. «Я видел, как он на тебя смотрит, пока ты не видишь». «Я тоже заметила этот взгляд», — добавила мама. Нахмурилась. «Как он на меня смотрит? Как будто съесть тебя собирается». хохопнул мой брат. Но мама цыкнула на него и сказала, «Дмитрий смотрит на тебя точно так же, как ваш отец смотрел на меня. С любовью смотрит он на тебя, Света, любит. Я думаю, что он пока сам этого не осознал». Я задумалась и внешне никак не показала своих чувств, которые внутри меня буквально запорхали. Жилий, правда, Дима меня полюбил, а я не замечала его взглядов. Но зато его отношение к себе отметила давно. Он заботился обо мне. Заботился так, как это делают люди, которые действительно переживают за человека, беспокоятся о нем. Это выражалось не в подарках, которые, безусловно, были, не в нежных словах, которыми Дима не особо меня баловал. Его отношение выражалось в таких мелочах, как просьба одеться потеплее или же сам подходил и накидывал мне на плечи плед. И таких моментов было много, очень много. Но осознала их я только сейчас, когда мама с братом, можно сказать, раскрыли мне глаза. Как только вернусь домой, сразу же позвоню Диме и скажу, что... И что я скажу? Лучше дождаться его из командировки и устроить мужу романтический ужин. Говорить ничего не нужно будет, он сам все поймет без слов. Жаль, что ему пришлось срочно уехать, а то бы сегодня устроила ему праздник души и тела. С такими мыслями и улыбкой на губах мы прибыли в аэропорт. Сегодня я провожаю маму с братом на самолет, который унесет их в Германию. Дима позаботился о том, чтобы мой брат снова встал на ноги. За этот его поступок я буду до конца жизни ему благодарна. Два месяца назад мама и брат уже были в той клинике, проходили детальное обследование, вот теперь пришло время для операции. Пашка не показывал своих эмоций. Он, как большинство мужчин, был скуп на них. Я знала, что внутри души мой братик счастлив. И моя мама, и сам Павел долго благодарили Диму, но тот, видимо, не привык к искренним проявлениям чувств и эмоций, довольно сухо и даже как-то обескураженно принял слова благодарности. Ничего, у меня и моей семьи еще много нерастраченной любви и нежности. В аэропорту нас ждал представитель клиники. Я сдала ему с рук на руки маму с братом, обняла их крепко, пожелала хорошего полета и мягкой посадки, и напоследок наказала. «Как только долетите, сразу позвоните мне». «Не переживайся Свет, я позвоню тебе сразу», — пообещала мама. Она взялась за коляску, в которой сидел мой брат, и сказала. «А ты не стой тут и возвращайся домой к сыну». «А ты, Пашка, возвращайся домой на своих двоих», — проговорила я, точнее, попыталась проговорить шуткой в голосе, Но прозвучали мои слова слишком взволнованно и обеспокоенно. «Не волнуйся, сестра. Назад я приеду уже не в коляске», — сказал Пашка. «Иди уже, а то сейчас разрыдаешься». Кивнула и снова, обняв брата и маму, повторно пожелала им хорошего полета и направилась на выход. Села в машину, пока водитель разворачивался и выезжал с парковки, позвонила мужу. «Проводила?» — спросил он, как только принял звонок. «Ага», — сказала немного грустно и вытерла набежавшие слёзы. «Что-то боязно мне». «Не волнуйся. Эти врачи знают своё дело. Ни одного безнадёжного поставили на ноги», — сказал Дима. «Поедешь домой позвони мне, хорошо?» «Обязательно», — пообещала я. «И Филиппа за тебя поцелую». Он отключился, я, вздохнув, убрала телефон в сумку и посмотрела в окно. Нахмурилась и с недоумением сказала. «Виталий, вы что, дорогу забыли?» «Вы едете в противоположном направлении». Мой водитель не ответил и продолжил ехать не в ту сторону. «Эй, я с тобой, — говорю, — начала злиться. Тронула за плечо своего водителя. Он резко затормозил, что от неожиданности чуть не впечаталась телом в сиденье. «Да что с тобой?» — не поняла я поведение своего водителя. «Телефон!» — раздался голос. «Не моего водителя». Мужчина повернулся ко мне, и я чуть не закричала. Это был не мой водитель. Не Виталий, что привез меня и мою семью в аэропорт. Он был похож на него, очень сильно похож и одет так же, но передо мной находился чужой совершенно человек. Дернула ручку двери, но, естественно, дверь была заблокирована. «Кто ты такой?» — крикнула я. «Ты хоть понимаешь, кто мой муж?» «Северский Дмитрий Мстиславович, твой муж». Безэмоционально сказал мужчина и добавил. «Телефон. Дай мне свой телефон». жалость в спинку сиденья и полезла в сумку. Очень медленно. Сделала вид, будто шарю в сумке в поисках телефона, тогда как сама подрагивающими пальцами разблокировала телефон и попыталась позвонить Диме. Но вдруг блокировка двери щелкнула, и пока я соображала, рядом со мной сел еще один мужчина. Двери Двери тут же снова стали заблокированы. Мужчина напугал меня до смерти, что я даже не заметила, как заскулила от страха. Он вырвал меня из рук сумку и бросил её вперёд. «Значит так, слушай сюда», — сказал мне страшный мужчина со шрамом через всё лицо. «Сидишь, не вякаешь и делаешь, как мы скажем, у секла. «Кто вы?» — заикаясь, просипела я. «Ты не задаёшь вопросов», — усмехнулся шрамированный. «Трогай, ли нас уже ждут». «Вы совершаете преступление», — заговорила я, найдя в себе грохи бесстрашия. «Если отпустите меня, то, клянусь, я никому не расскажу». Мужчины лишь рассмеялись. Светлана. «Алло, говори, Света!» — послышалось из сумки. Это был голос Димы. Мужчины чертыхнулись, а я закричала во всю силу легких. «Дима!» — сука, — выругался тот, что сидел рядом со мной, шрамированный. Другой резко дал по тормозам и начал трясти мою сумку. «Света!» — закричал Дима. «Меня похитили!» — выпалила я. «Один похож на Виталия, у другого шрам, на...» Да не успела. Все произошло так быстро, будто пролетел один миг. Удар, резкая вспышка боли, мой крик и темнота.